Глава одиннадцатая. Нравлюсь ему, видите ли. Фу, противно. Мало того, что наглый хам, так еще и женат. Не хватает еще нажить врагов в лице обманутых жен. Кошмар. Много чего в жизни мне прививала дорогая родственница, но две вещи до меня точно дошли. И, кажется, высечены где-то на теле, то ли на лбу, то ли на попе. Женатые мужчины — табу. И девственность надо хранить до самой свадьбы. Никаких женатых мужчин. Хотя о чем я? Да он мне даже не нравится. Ну, может, симпатичная улыбка тоже ничего так. Ну и глаза красивые. Но в целом нет. Бред какой-то, ей-богу. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мне совершенно некуда идти. На лекцию не могу. все таки хоть желудок чуточку успокоился, все равно тошно. причем во всех смыслах этого слова. Да и слабость жуткая. Домой, понятное дело, тоже не хочу. Как представлю, что надо выложить всю правду про переезд и работу, так тошнота поступает с новой силой. Ну, Но, в конце концов, не на остановке же сидеть. Вот так я и потопала к маршрутке, сгложущей меня мыслью о первом в своей жизни пропуске лекции. И только когда подъехала к дому, поняла, что страшно. Жутко страшно. Прямо до колика в животе. Одно дело храбриться в мыслях о том, что все выскажу, другое дело наяву. Она ведь может запросто выгнать меня из дома, не дожидаясь, пока я получу свою первую зарплату. Специально выгонит. И покажет, что я никто и зовут меня никак. Даже если теоретически предположить, что за десять накопленных тысяч я сниму комнату, то на что я проживу этот самый месяц? Дура. Надо было не покупать никакую блузку и косметику. Плюс две тысячи — это же столько картошки. Господи. А если я вообще не справлюсь с работой и никакой зарплаты не будет? Как я вернусь к бабушке? Она же меня точно морально уничтожит. Нет, надо продержаться месяц с ней в квартире и точно иметь зарплату на руках. В конце концов, она же сама меня там прописала и, скорее всего, не может выгнать по закону. Или может? Хотя какой к чертовой бабушке закон, если можно просто с скакалкой? Нет, больше не дамся. Позор в 21 год быть побитой собственной бабушкой. Кому скажи, не поверят. Мамочки, ну чего ж так страшно-то? Уже и дождь начинает капать, и ветер поднимается, а я стою, как вкопанная, гипнотизируя дверь парадной. Почему-то перед глазами маячили слова и сообщения Волкова. Не думаю, что ты настолько трусливо. Нет, не трусливо. Говорю сама себе и, наконец, открываю дверь в подъезд. Быстрым шагом поднимаюсь на третий этаж И также не раздумывая, звоню в дверь. Открывает мне озадаченная бабушка после нескольких секунд. «Да что здесь делаешь так рано?» Я отравилась, и меня отпустили домой. Как можно увереннее говорю я и захожу в прихожую. «И что ты такого съела?» «Ничего. Думаю, просто грязные руки. Со мной уже все нормально, мне дали лекарства. Быстро снимаю с себя верхнюю одежду, сапоги и застываю, глядя на чемодан, стоящий в паре метров от меня. Былая уверенность тут же канула в лету, когда я осознала, что происходит. «Ты меня выгоняешь?» Указывая глазами на чемодан, спрашиваю я. «Что?» В какой то веке растерянно спрашивает бабушка. «Чемодан, ты меня выгоняешь?» «Что за бред?» «Нет, конечно. Я уезжаю. Должна была пару часов назад, но все никак не могла тебе написать дурацкую записку. Хорошо, что ты пришла пораньше». Протягивает ко мне руку и... «Поглаживает по щеке. Поглаживает по щеке?» «Там на столе рядом записка и мазь. В аптеке сказали, что, в общем, хорошая. Отсадин, ушибов, ну, сама разберешься. Вчера я была не права». После продолжительной паузы начинает она. «В твоем возрасте мальчики все так себя ведут и пишут вот такие сообщения. В общем, я погорячилась. Прости меня, Света». «Смотрю на бабушкина ненадменное, а вполне себе сопереживающее лицо». И не понимая, то ли в капельнице за минуту времени мне что-то накапало супертоксичное и у меня галлюцинации, то ли это действительно правда, извиняется и оставляет меня одну. И куда ты уезжаешь? Осторожно, спрашиваю я, подсознательно боясь спугнуть внезапно свалившееся на меня счастье. Как всегда, в санаторий. Но в этот раз, к счастью, без меня. А насколько? Ну вот зачем я это спросила? Не знаю. «Скорее всего, до следующих выходных. Пусть для тебя мой приезд будет сюрпризом. Если захочу, могу и через день приехать. Посмотрю на погоду и самочувствие». «Ты серьезно оставишь меня одну? Ты же никогда, никогда так не делала». «Ну вот и посмотрим, как ты справишься. В холодильник я тебе заполнила, продуктов должно хватить как минимум на две недели. Но приеду я, конечно, раньше. Я оставила тебе на столе 10 тысяч». Если что-то надумаешь купить, то сохраняй чеки. Свет просто так включённым не оставляй, и воду попусту не лей. Что-то еще хотела сказать важное, совсем из головы вылетело. Хватаясь за висок, произносит бабушка. Это, видимо, у меня что-то вылетело из головы. причем трижды. Если меня не выгоняют, впервые в жизни оставляют одну и оставляют при этом деньги, что это еще за новости? Кто на меня решил свалить грузовик со счастьем? «Пообещай мне, что будешь вести себя как хорошая девочка». «Как истинная леди. Обещаю». «Не расстраивай меня, пожалуйста. Я и так не в самой лучшей форме после вчерашнего. Я про воду тебе говорила?» «Что?» «Не лей просто так». «Да, бабушка, говорила. Намыливаю тарелку и только потом включаю воду. И споласкиваю. И в ванной. Пока буду мыться, ворон считать не буду. И свет тоже буду выключать до одиннадцати. Я все знаю». «Это хорошо, что знаешь. И волосы, будь добра, как только исчезнет царапина». Снова гладит меня по щеке, правда, уже большим пальцем. «Носи убранными». «Хорошо». Закусывая губу, почти сдержанно произношу «я». А самой хочется пуститься в пляс. «Ты тогда иди отлеживайся. Сегодня принимать пищу тебе вряд ли можно. Давай я сделаю тебе анисовый чай». «Нет, спасибо, я сама». Наверное, должно быть стыдно, что я ее подгоняю, но почему-то не стыдно. Единственное, что я стараюсь сделать, так это держать лицо. А если быть точнее, казаться грустной и удрученной все то время, когда бабушка надевает верхнюю одежду. Как раз такси приехало. Хорошо, что все так сложилось. Свет. Что? Просто не расстраивай меня, хорошо? И все у нас тогда будет нормально. Мы забудем о вчерашнем, да? Киваю в ответ, прекрасно осознавая, что нет, не забудем. Это просто передышка, подаренная свыше, перед рассказом о работе. «Ну все, я тогда позвоню, как только приеду». «Хорошо». Бабушка сама целует меня в щеку и, прихватив чемодан, выходит из квартиры. Я же подбегаю к окну, осторожно отодвигаю штору и жду, когда же стальная леди примостит свою королевскую попу в салон такси. Долго ждать не пришлось. Реально вышла из подъезда и села в машину. Правда, перед этим посмотрела в окно. Смотрю в свет отъезжающему такси и уже не скрываясь улыбаюсь во все 32 зуба. А через пару минут получаю сообщение. Я, кажется, сотни раз говорила не оставлять следы пальцев на окне. Протри за собой. И не забывай на ночь проверять дверь. Вместо «протри за собой» я оставила отпечаток левой руки. Причем дважды. А потом... Еще понатыкала пальцами правой руки. «Вопиющая наглость Светлана Васильевна, но пусть побудет денёк». Ровно через два с половиной часа, убедившись по видеосвязи, что моя стальная бабушка благополучно добралась до санатория и поселилась в своем излюбленном номере, я начала балдеть. «Да, наверное, только это слово подходит в настоящий момент. Меня тошнило и болел живот? Ничего подобного!» Я бодра, здорова и весела. Первое, что я сделала, это непозволительно громко включила музыкальный канал и что есть сил начала петь и плясать по всей квартире. Надо заметить, не маленькой квартире. Никогда не чувствовала себя такой свободной. Да я и танцевать-то толком никогда не танцевала. Вдоволь отплясав и, скорее всего, посадив себе голос от громкого пения, я была остановлена громким сигналом СМС. И нет как оказалось не от бабушки. Сказать, что она меня взбесила, ничего не сказать. И только отправив ему ответное сообщение, поняла, что сглупила, ляпнув ему про скакалку и бабушку. Но переживать об этом мне вообще не хотелось. Может быть, потому что я немного слетела с катушек, съев целую коробку конфет-вишни в ликёре. А может, потому что мне просто хорошо. Впервые так хорошо. Прямо так, что страшно становится. Боюсь, что завтра стальная леди все же вернется домой, я решила как золушка до полуночи испробовать все, Ну, почти все, В пределах разумного, конечно. Экономить воду в душе? Нет, не слышали. Час. Ровно час я напевала знакомые песни и лила, лила и снова лила воду. Кайф. Просто кайф. Слово-то какое бабулино любимое. Наркоманский сленг. После души меня снова понесло в далекую степь, только уже под названием Накраситься, как Вероника. Ну, как у нее, конечно, не вышло, но бабушкин карандаш для бровей подошел мне на стрелке. Брови у меня и так имеются. Стрелок не получилось, исправила на доморощенной смоке айс. Ну, от смоки тут только название, хотя я все равно красивая, особенно с тенями и тушью. Да, тушь мне определенно идет. И тут меня осенило что с таким макияжем я могу пойти на лекцию и оденусь, как хочу. Надо только достать юбку. И не надо ждать вторника, всего лишь подгадать и подойти к остановке. И поехать с ним в одной маршрутке, да и плевать, что в другую сторону. Главное же с ним. И не надо ни перед кем отчитываться, почему задержалась. Да, так и сделаю. Наверное, я бы еще долго мечтала, рассматривая себя в зеркале, если бы не звонок в дверь. И ведь я бы его не услышала из-за громкой музыки если бы не стояла в коридоре. Кажется, мое сердце забарабанило так, что, казалось, сейчас выскочит из грудной клетки. Первое, что пришло на ум — бабушка. Вернулась специально и дала мне мнимую свободу, чтобы в очередной раз наказать только сильнее. Но когда я подкралась к двери и, заглянув в глазок, увидела незнакомую мне женщину, я испытала невероятнейшее облегчение. Не плевать, что, судя по лицу, она с претензией, не задумавшись, Открываю дверь и тут же попадаю под возглас женщины. «Девушка, я понимаю, что сейчас еще нет десяти вечера, но совесть-то еще никто не отменял. У меня ребенок маленький спит за стеной. Сделайте музыку потише, а лучше выключите. Пожалуйста!» Уже доброжелательнее добавляет она. «Да, конечно, сейчас выключу. Спасибо за понимание!» Бросает она и разворачивается к своей квартире. Кажется, я снова выдохнула с великим облегчением. Пронесло. Все остальное можно пережить. И как только я подумала, что все можно спокойно дышать и балдеть дальше, только потише. Взгляд упал на приближающуюся к моей двери фигуру. Кирилла Александровича. Что это за ерунда? Редозировка конфетами? И правда, совесть-то еще никто не отменял, да, зайка? Нет, не конфеты. Самый настоящий голос, живой голос. Машинально начала закрывать входную дверь, но ботинок в проеме мне просто не дал это завершить. Ну нельзя же так с гостями, Светлана Васильевна.